Пороход, гружённый хорошим кофе. Мы покупали у тех, кто покупал у нас. Финское зелёное золото обменивалось на кофе, какао и удобрения. По-моему, государство К поступило совершенно справедливо, назначив меня своим почётным консулом в Финляндии, а руководители финской деревообрабатывающей промышленности со своей стороны